Пятое. Этикетки. Сладкий обман. В 2008 году сахарное лобби собиралось праздновать окончательную победу в легендарной битве с протекционистами кукурузы. Однако последние воспользовались добрыми услугами FDA, чтобы взять сладкий реванш. Но с каких пор ФДА взяла на себя роль беспристрастностного судьи в сражении за место на упаковке продуктов, или за безраздельную власть над вкусом и кошельком среднего американца. Производители переработанных продуктов, сахарное и кукурузное лобби, совместными усилиями заставляли общественность десятки лет принимать их наглую ложь за правду. Одним из главных призов в борьбе за место на этикетках является право использовать слово «натуральный». Учитывая растущие среди людей осознание вреда переработанных продуктов, производители пытаются вернуться к природе в кавычках и полностью натуральной в кавычках продукции хотя бы на этикетках. Рост популярности органических натуральных продуктов питания заставляет бороться за право называть рафинированный сахар и HFCS натуральными подсластителями. Звучат заявления, что рафинированный сахар производится из натуральных ингредиентов, в кавычках. Но при внимательном рассмотрении это утверждение оказывается одновременно как справедливым, так и ложным. Рафинированный сахар, лишенный на 90% тростниковой и свекловичной массы и полностью очищенный от витаминов и минералов, действительно производится из натуральных ингредиентов. Но с помощью грамотно организованной рекламы нас убедили в том, что рафинированный сахар тоже является натуральным. Учитывая негативное отношение к сахару в последние годы, Ассоциация переработчиков кукурузы запустила в 2008 году многомиллионную рекламную кампанию, чтобы обелить высокофруктозный кукурузный сироп, уличенный причинной связи с ожирением. Ассоциация потратила от 20 до 30 миллионов долларов на компанию под лозунгом «А теперь немного пищи для ума», размещая в десятках ведущих газет рекламные модули на целую страницу, утверждающие, что HFCS не опаснее для вас, чем сахар. Это было сделано, невзирая на то, что производители кукурузы получают около 40 миллиардов долларов федеральных субсидий на то, чтобы кукурузный сироп удерживал на рынке подсластителей преимущество над тростниковым сахаром. Но похоже, что сахарное лобби сумело нанести ответный удар, убедив несколько крупнейших пищевых компаний заменить в своей продукции HFCS на старомодный сахар и сделала этот факт главным пунктом своего торгового предложения. Например, компания Conagra использует в своих полностью натуральных в кавычках) замороженных блюдах Healthy Chews только сахар или мед, а Kraft Foods отказалась от HFCS в салатных заправках, Хат» и «Пепси». И в некоторых продуктах тоже заменили высокофруктозный кукурузный сироп на сахар. Тенденция совпала с двумя крупномасштабными рекламными кампаниями, одна из которых была проведена в 2003, а другая в 2007 году. Целью этих мероприятий Ассоциации производителей сахара стала, как вы наверняка догадались, продвижение на рынке сахара как натурального ингредиента. Акции поддержали более 12 сахарных концернов. Компании проходили под лозунгом «Сахар – сладкий дар природы» и были построены на том, что наличие сахара в фруктах и овощах уже доказывает его натуральность. Первая кампания началась в 2003 году через 30 лет после того, как HFCS начал постепенно заменять сахар в рационе американцев. В 2003 году показатели потребления двух подсластителей, наконец, сравнялись, по данным Министерства сельского хозяйства, что и положило начало новому раунду соперничества. Но что такое «натуральный» в, кавычках, в понимании ФДА? Согласно официальной формулировке, натуральным может называться продукт, в котором нет никаких добавленных в него искусственных или синтезированных веществ, обычно в нем не содержащихся. включая искусственные ароматизаторы или красящие добавки, независимо от их происхождения. Другими словами, ДА не запрещает указывать на этикетках «натуральный» в кавычках, за исключением тех продуктов, которые содержат красители, синтетические вещества и ароматизаторы, перечисленные в разделе 101.22 части 2.1 свода федеральных правил. И все же с этими двумя параграфами связано много проблем. Главная из них – туманность формулировок, ведь даже такие совершенно ненатуральные продукты, как рафинированный сахар и HFCS, не содержат ни красящих агентов, ни ароматизаторов. Тем не менее, в апреле 2008 года FDA удивила всех заявлением, что HFCS не является натуральным. В ответ управление получило две петиции: одну из Ассоциации производителей сахара, а другую от кондитерской фирмы Сара Ли, но обе оставило без внимания. Затем, в ответ на послание одного диетологического сайта Джеральдин Джун, куратор группы оценки и маркировки продуктов, сказала: Мы будем возражать против использования термина «натуральный» по отношению к продуктам, содержащим HFCS, потому что он производится с помощью синтетических фиксирующих агентов. Их применение в подготовке ферментов, которые затем используются для производства HFCS, не соответствует нашей политике в отношении использования термина «натуральный». Но всего три месяца спустя, когда Ассоциация производителей сахара праздновала победу, FDA сделала необъяснимый поворот на 180 градусов. Это случилось после того, как Ассоциация переработчиков кукурузы потребовала, чтобы FDA прояснила свою позицию. Управление решило, что лучше всего выступить с заявлением. Отрекаясь от сказанного тремя месяцами ранее, Джеральдин Джун объявила, что если HFCS производится по технологии, разработанной компанией Archer Daniels Midland, подсластитель имеет право называться натуральным. В ходе этого процесса ферменты, используемые для производства HFCS, фиксируются с помощью синтетического агента глутарового альдегида. «Но он не входит в контакт с высокодекстрозным эквивалентом кукурузного крахмала, поэтому нельзя сказать, что он включается или добавляется в состав HFCS», — пояснила госпожа Джун. Далее она добавила. Однако мы будем возражать против использования термина натуральный применительно к продуктам, содержащим HFCS, состав которого включены или добавлены такие неорганические вещества, как синтетические фиксирующие агенты. В жестокой схватке за многомиллиардную рыночную долю натурального в кавычках подсластителя сахарозаводчики и производители кукурузы набивают свои бездонные карманы. Поэтому вопрос следует ставить так. Имеет ли ФДА, озабоченная защитой американских потребителей от опасных ингредиентов, включаемых производителями в продукты питания, моральное право сознательно вводить население в заблуждение?